Глава одиннадцатая. Орлейт. Закрываю дверь теплицы, набрав полные легкие пронизанного цветочными ароматами воздуха в попытке успокоить себя изнутри. В кулаке зажат букет, яркие лепестки всех цветов, кроме того, что отражает мое настроение. Голубого. Не свежего и прозрачного голубого, каким бывает океан, когда его не обревает непогода но тусклый цвет неба прямо перед тем, как из него исчезнет последний луч света. Откручиваю крышку с пустой банки, разжимая пальцы, высвобождая стебли моего лова и свежие, сочащиеся волдыри, уродующие мою ладонь. Вот к чему приводит перетаскивание 56 камней по бревну, становишься как прокажённое. Старое дерево, которое 12 лет назад упало поперёк застоявшегося пруда внизу поместья, раньше было достаточно безобидным, пока Бейс не начал использовать его для тренировок и телесных наказаний. На каждом конце лежит по груди камней, все больше моей головы размером. А если я потеряю равновесие, пока переправляю их на другую сторону? Ну, придётся окунуться в кишащий селки пруд. Надо было самой туда сигануть, когда волдыри только начали появляться, и бешеным рывком добраться до берега. Но и слишком увлеклась тем, что тешила затаённую обиду. Обиду? которая только возросла, когда я взобралась на самый верх каменного стебля и обнаружила, что мой тайник девственно чист. Теперь придётся заново собрать все 34 ингредиента, чтобы приготовить новую партию экзотрила. А для большинства сейчас не сезон. Я в ярости. Завтра, когда я проснусь с ощущением, что голову раздавила меж парочкой валунов, я буду взбешена ещё больше. Уверена — Именно об этом и рожден и думал, когда свалил с места преступления, уехал на пару дней и оставил меня спасать остатки моего самообладания. С тяжёлым вздохом втыкаю цветы в банку с чуть большей силой, чем нужно, и ломаю несколько стеблей. Пока я прячу добычу в сумку, мимо с полным мешком проходит садовник. Он приподнимает шляпу в знак приветствия, борщу что-то в ответ, а потом застываю и ору. «Погоди!» Готовы поклясться, что он застонал. Когда я подхожу, садовник развязывает мешок и, отступив на шаг, отряхивает куртку. Я же, опустившись на колени, перебираю обрезки самшита. — Гейл, верно? Молодой человек снова приподнимает шляпу. «Да, — дамэм Натыкаюсь на дне на несколько ягодок астролиста и цокаю языком. Заматываю их в марлю и поднимаюсь на ноги, убирая свёрток в сумку. — Ты не срезал колокольчики, верно? Не то чтобы я собиралась поддать в тон обвинения. но, судя по бледнеющему лицу парня, выходит именно так. Нет, мэм, я бы не посмел. Я всего лишь подмастерье, учусь стричь живую изгородь. Так, а остальные садовники, которые тут вечно суетятся, машу рукой на идеально ухоженный сад и всякое подстригают. Будь все по-моему, сад бы уже весь зарос. Дикий, непокорный, усыпанный цветами. я э, Я не могу отвечать за других. «Но, думаю, никто не посмеет», — говорит парень, туго затягивая шнурок. «Он верно имеет в виду проверки случайных мешков, которые я устраиваю каждую неделю, чтобы убедиться, не пропало ли чего ценного. Он бы и сам так поступал, если бы вырастил большую часть этого сада из семян». Парень забрасывает мешок на плечо и отступает на шаг, приподнимая шляпу в третий раз. «И если вы всё, то у меня ещё полны-полно работы перед балом». Вздыхаю. Проклятый бал. Да он меня преследует, и мои растения. Просто не переусердствуй. И не посмел бы, и парень спешит прочь, пока я массирую виски. Осматривая землю, волочу ноги к восточной стене замка, где растут кустарники, в надежде найти пережившие мороз колокольчики. Луковицы в рассадах дали только один урожай. То малое количество краски, которое он мне подарил, уже иссякло, Стебли были высушены, растёрты в порошок и добавлены в мой изъятый запасок затрила. Да, вот один из многих ингредиентов, которые мне теперь предстоит собрать. Просто соль на рану. Но что важнее, без голубой краски я не смогу закончить камень, который отделила от стены в шёпоте. От одной только мысли об этом болит голова. Спотыкаюсь о коварно торчащий из земли камень, лечу и падаю лицом в траву. в неприятной близости от кучи конского навоза. Застонав, выпрямляюсь, и взгляд вдруг цепляется за что-то за кустарником, поблёскивающее в луче солнечного света. Ползу вперёд и, раздвинув ветки, обнаруживаю маленькая круглая кошка почти у самой земли. Стекло такое грязное, что за ним ничего не рассмотреть. Плюю на край рукава и протираю поверхность, а потом припадаю к ней носом. «Хм...» Тусклый свет после полуденного солнца позволяет разглядеть помещение, битком набитое большими предметами мебели, которые накрыты белыми простынями. Я ещё никогда его не видела, а это редкость. Я исследовала все места замка Нуар, кроме логова ордена запертой двери у подножия каменного стебля и крепости. Вход в эту комнату должно быть очень хорошо спрятан, что лишь усиливает интригу. Мой неиссякаемый источник любопытства вновь бурлит. Тянусь назад и вытаскиваю из земли камень, о которой только что споткнулась. Прикусив язык, готовлюсь швырнуть его в оконное стекло. Леет! Взвизгиваю, чуть не подпрыгнув. Развернувшись, я с прищуром уставляюсь на Бейза. Отбрасываю камень так, будто он сделан из огня, прижав другую ладони к бешено колотящемуся сердцу. — Ты какого рожна здесь делаешь? Видеть тебя не желаю. Вдруг хамури брови. — Ты что, видел, как я упала? — Да. — отвечает Бейс с дерзкой полуулыбкой, скрестив руки на груди. — Болел за кучу дерьма. — Ну, конечно. — И я здесь, потому что моя работа — за тобой следить. Он садится на корточки, пытаясь заглянуть в окошко. — А ты что делаешь? Сдвигаюсь, загораживая ему обзор и тереблю кончик своей косы. — Ты, как и многие в этом замке, относишься к работе слишком серьёзно. Может быть, тебе стоит взять выходной? «Иди, найди горничную, займись с ней, не знаю, чем-нибудь. Я всё ещё зла, что ты лгал мне последние пять лет, поэтому буду признательна, если ты оставишь меня в покое». Бейс скидывает бровь и принимается загибать пальцы. «Во-первых, я извинился, что прибегнул к откровенной лжи, дабы побудить тебя обучиться самообороне. И во-вторых, судя по моему весьма и весьма обширному опыту, такого рода реакция обычно означает, что ты замышляешь нехорошее». Но тот Бейс не ошибся. Он жестом приказывает мне сдвинуться, чем загоняет кол прямиком в моё любопытное сердце. Закатываю глаза и смещаюсь в сторону только потому, что всё равно не смогу просидеть здесь весь день, охраняя находку. Бейс раздвигает куст и заглядывает в окно. Выглядит неинтересно. «Ты издеваешься?» Отталкиваю Бейса и снова прижимаюсь носом к стеклу. «Выглядит как раз наоборот». «Просто пыльная кладовая», — невозмутимо отзывается он. «А судя по моему весьма и весьма обширному опыту, ты так говоришь только тогда, когда пытаешься что-то скрыть», — бросая на него косой взгляд. «Это сюда ведёт запертая дверь, та, что у подножия каменного стебля». Он поджимает губы и встаёт. «Ты слишком наблюдательна, чтобы это шло тебе на пользу». «Ну так что?» Бейс вздыхает и парой отрывистых движений отряхивает тунику. «Нет, не сюда». «Так, ты знаешь, куда ведёт та дверь?» Морщу нос и возвращаюсь обратно к... «Да кто его знает, к чему?» «Интересно». молчание затягивается, и я, повернувшись, вижу Бейза на полпути через поле. «Ты куда?» Вскакиваю на ноги и бросаюсь за ним. «Прочь!» — кричит Бейз через плечо. «У этих вопросов есть шипы, Орлейд. Шипы, которые пустят тебе кровь». «Я пускаю её себе каждый день», — отзываюсь я на выдохе и бегу рядом трусцой, чтобы не отставать от его длинных проворных шагов. И я могу выдержать ответы. Через четыре недели мне уже двадцать один. «Именно», — рычит Бейс и разворачивается так стремительно, что я врезаюсь ему в грудь и отшатываюсь, едва не потеряв равновесие. «Ты всё ещё дитя, защищённое дитя, которое никогда не покидает земли». Кровь стынет в жилах. Эти слова наносят раны куда глубже тех, что на моих ладонях, и, судя по тому, как смягчается взгляд «глаз цвета земли», Бейс тоже это понимает. Он со вздохом смотрит в темнеющее небо. «Пойдём уже поздно. Скоро начнут визжать Кра и гадить повсюду. Сама знаешь, как сильно я ненавижу этих тварей». Хмурясь, тоже поднимаю взгляд. «Говорят, что если на тебя насрёт Кра, твои дни сочтены. Дата смерти уже предопределена». Бейс несётся в укрытие всякий раз, как услышат в небе их стаю. Меня больше беспокоит то, что скоро я сомкну веки и закончится мой первый полноценный день, когда мне не пришлось прокалывать кожу, ронять каплю в кубок, отдавать себя ему. По-моему, это куда отвратительнее, чем чуточка дерьма. Я думала, Рордин во мне нуждается. Теперь я не так уверена.